Глава восьмая. Банковский Паша был под сильным впечатлением от того, насколько хорошо аптекарь Никифорес знает, где на острове можно найти те или иные средства и материалы. «Одного аптекаря Митцеса в карантинном комитете недостаточно», — рассудил он. «Туда обязательно нужно включить и вас». «Ваше любезное предложение — большая честь для меня», — откликнулся Никифорес. «Я очень люблю Мингер. Но я тебе петь не могу этих...» Консулов, которые только умеют, что продавать билеты на пассажирские пароходы, заниматься контрабандой да надувать друг друга. Да и не консулы все, они на самом деле, а консулы Кроме того, пока господин губернатор не перестанет покрывать всех этих шейхов, обеспечивать соблюдение карантина будет весьма непросто. Кто из шейхов, настроенных против карантина, самый непримиримый? Нам, грекам, не пристало лезть в дела мусульман, Но ведь мы с ними на этом острове словно на одном корабле. Чума не будет разбирать, кто мусульманин, кто христианин. Ее стрелы будут поражать всех. И если мусульмане не согласятся соблюдать карантин, умирать станут не только они, но и христиане. Желая намекнуть, что ему уже пора откланяться, Банковский Паша встал со стула и принялся изучать витрину, в которой были выставлены снадобья на основе розовой воды. «Из всех наших товаров самым большим спросом по-прежнему пользуются «Ля Роуз Дюмингер» и «Ля Роуз Леван. сообщил Никифорос. «Открыл витрину и вручил банковскому изящный флакон и среднего размера стеклянную баночку. «Ля Роуз Дюмингер» — крем для рук, а «Ля Роуз Леван розовая вода самого высшего сорта». «Помните, Паша, как однажды вечером мы с вами придумали эти названия». Двадцать с лишним лет назад дело было. Банковский и вправду вспомнил тот стамбульский вечер, и на губах его показалась грустная улыбка. Два совсем еще молодых человека, неожиданно получившие концессию от султана, сидели в задней комнате аптеки Никифороса, пили ракы и строили планы разбогатеть. Первым делом, решили они, нужно наладить выпуск розовой воды в бутылках, а потом крема на ее основе. Да, 1880-е годы были золотым временем для патентованных лекарственных средств, как это называют европейцы. Люди перестали ходить, пропавшие травами, пестрящие яркими цветами зелейные лавки, и рынок оказался внезапно захвачен аптеками современного типа, где среди выкрашенных в стерильный белый цвет стен холодно поблескивали стеклами деревянные витрины где вам могли приготовить лекарства по рецепту. В эти аптеки стали поставлять из-за границы средства от мозолей, лекарства для желудка, краску для волос и бороды, зубную пасту, заживляющие мази. Все в красивых баночках и бутылочках. В некоторых стамбульских и измерских аптеках даже можно было купить одеколон и послабляющую минеральную воду из Европы. В те же годы некоторые сообразительные аптекари стали предлагать местные аналоги этих средств. Вот и Банковский Бей создал небольшую компанию для производства слабительной минералки и шипучей фруктовой воды. Тогда же он узнал, что упаковку, даже для товаров местного производства, бутылки, крышечки, красивые коробочки и этикетки, заказывают в Европе, а большей части в Париже. А там все стоит денег, в том числе и рисунок для этикетки. Поэтому Банковский решил обратиться к знакомому художнику Асгану Калимджияну. «Этот рисунок наш друг Азган сделал для этикеток нашей розовой воды. Я его нисколько не изменил. Когда приехал сюда, первым делом заказал в единственной Аркадской типографии, печатающие этикетки и визитные карточки, тысячу штук и стал наклеивать на бутылки. Азган был аптекарем-фармацевтом, и в то же время самым популярным рекламным художником тех лет, заметил Банковский Паша. Выполнял заказы роскошных отелей, известных магазинов, в том числе лазаров Франко и, конечно, аптек. Делал рисунки для каталогов и упаковок. «А вот посмотрите-ка еще сюда», — предложил Никифорос, отвел Банковского в сторонку и продолжил, понизив голос. «Самый ожесточенный противник карантина — шейх Тариката Рифаи». А шейхамдуллах тайно его поддерживает. Где находятся их такие? В кварталах Вавла и Герме. А помните этот рисунок на этикетке Роза Леванта? Он еще более символичен. Здесь есть и одна из башен аркадской крепости, та, что со строконечным навершием, и Белая гора и Мингерская Роза. Да, эту эмблему я тоже помню, ⁇ кивнул банковский Паша. Мне хотелось бы отправить господину губернатору раз уж его ландо здесь, несколько образцов нашей продукции. Никифорос указал на корзинку с двумя бутылочками роза леванта. Эмблему с этих этикеток я отпечатал также и на ткани, которую украсил витрину, исключительно в рекламных целях. Однако господин губернатор, к великому сожалению, истолковал это превратно, и мало того, что велел снять эмблему, так еще и не вернул ткань, на которой она была отпечатана. Я смогу войти в карантинный комитет лишь в том случае, если мне вернут этот кусок ткани. Он сыграл важную роль в истории нашей компании. Полчаса спустя, настояв на новой аудиенции у губернатора, Банковский Паша сразу начал разговор с просьбой аптекаря. Мой старый друг Никифорос согласился войти в карантинный комитет, но только с одним условием, если вы вернете ему рекламную вывеску. «Стало быть, он так далеко зашел, что рассказал вам эту историю?» «Неблагодарный, гнусный человек этот Никифорос!» А милости его величества, даровавшего ему концессию, он обзавелся фермами, аптеками, разбогател на торговле розовой водой. И как только разбогател, изменил султану, стал служить греческому консулу и греческому министру торговли. «Да если я захочу, пошлю к нему налогового инспектора и так обложу штрафами» что от его розового дворца камня на камне не останется. «Не делайте этого, ваше превосходительство», смиренно попросил Банковский Паша. «Борьба с эпидемией требует единства и сплоченности. Я еле уговорил его войти в карантинный комитет». Губернатор вышел в смежную с кабинетом маленькую комнатку за зеленой дверью, открыл стоявший там сундук, достал кусок розовато-красной ткани, любимого мингерцами цвета и развернул его. «Посмотрите, это же настоящий флаг!» «Я понимаю ваше беспокойство, Паша, но это не флаг, а эмблема компании, которую мы с Никифорсом создали в молодости. Своего рода опознавательный знак для наших товаров, этикетка для бутылок», — возразил банковский Паша и тут же прибавил. «Ваше превосходительство! Пошлите еще раз на почтамт, нет ли телеграммы?» не потому что хотел сменить тему, просто не мог поверить, что телеграмма из Измира до сих пор не пришла. Затем банковский паша и его помощник пешком вернулись в ветхий гостевой дом. Там доктор Илиас еще раз напомнил, что банковскому нельзя одному ходить на почтамт. Да в чем же опасность? Кто здесь может желать, чтобы на острове вспыхнула эпидемия чумы? Все будет так же, как и в других местах, когда начнется чума. Те, кто тут друг с другом на ножах, сразу забудут о своей вражде. Наверняка найдутся такие, кто захочет причинить вам зло, Паша. Просто для того, чтобы о них говорили. Вспомните, как вы за месяц остановили эпидемию чумы в Эдирне. А ведь когда вы уезжали оттуда, кое-кто по-прежнему твердил, что это вы сами заразу в Эдирне и привезли. Мингер, зеленый остров в теплом море. Тут и климат мягче, и люди. Через некоторое время, так и не дождавшись от губернатора новостей о телеграмме, главный санитарный инспектор и его помощник ушли из гостевого дома, никого не поставив о том в известность. Пока охранники и агенты, дежурившие у дверей, сообразили, что делать, и нагнали их, банковский Паша и доктор Ильяс успели дойти до площади Вилоед. Стоял жаркий весенний день, над площадью раскинулось безоблачное небо. Слева возвышалась величественная Аркасская крепость, справа виднелись отвесные скалы знаменитой Белой горы. Банковский Паша восхищенно любовался этим живым ярким пейзажем. Шли они в тени колоннад, выходящих на площадь зданий. У двери мингерского почтамта и роскошного магазина тканей Дафни стояло по человеку с бутылкой дезинфицирующего раствора в руках. Других признаков того, что в городе чума, нигде заметно не было. Дремали лошади, запряженные, стоящие на площади экипажи, весело переговаривались кучера, поджидая седоков. Стоявший у дверей сотрудник почтамта обрызгал их лизолом с розовой отдушкой. Войдя внутрь, банковский паша приметил пожилого почтового служащего, который перебирал какие-то бумаги, обмакивая пальцы в воду с уксусом, и направился к нему. «И вам телеграмма пришла, и для карантинного комитета телеграмма есть», известил почтовый служащий и продолжил перебирать бумаги. Накануне Банковский Паша отправил одну телеграмму начальнику карантинной службы из мира и от себя лично. Так ему хотелось побыстрее ознакомиться с результатами анализов. Теперь, как и следовало ожидать, он получил официальное подтверждение «На Менгере эпидемия чумы». «Пока не собрался карантинный комитет, схожу-ка я к Вавлу и Герме», объявил банковский паша. «Тот, кто вводит карантин, должен увидеть все своими глазами». Доктор Элиас заметил, что справа от них, по ту сторону почтового прилавка, осталась открытая дверь отдела, где принимали посылки. Другая, выходящая наружу, дверь отдела тоже была приотворена. В проеме виднелась густая зелень садика за почтамтом. Банковский Паша уловил удивленный взгляд доктора Ильяса, но никак на него не отреагировал. Он обогнул прилавок, с непринужденным видом приблизился к открытой двери. Директор почтамта Димитрис Сефенди и еще один служащий сидели к нему спиной и что-то читали. Шагнул внутрь. Не сбавляя скорости, подошел к следующей двери, ведущей в садик, толкнул ее и вышел из здания почтамта. Доктор Ильяс, конечно, не бросил бы своего начальника, но все случилось слишком быстро, и он, словно завороженный, стоял и смотрел вслед Банковскому, думая, что тот сейчас вернется. А Банковский, сообразив, что сумел на время избавиться от агентов и охранников надзорного управления, очень обрадовался, вышел из садика, свернул в первый попавшийся переулок и двинулся вверх по склону. Скоро, конечно, Масхарбей разошлет повсюду своих подчиненных, его найдут. Знаменитый ученый, разменявший седьмой десяток, был очень доволен своей шалостью и тем, как ловко ему удалось обвести всех вокруг пальца. Через два часа окровавленное тело Банковского будет найдено на краю пустыря через перекресток от аптеки Пелагос, что на площади Христополитисы. Что делал в эти два часа главный санитарный инспектор Османской империи и главный фармацевт личной аптеки его величества султана Абдулхамида II. Кто, когда и при каких обстоятельствах похитил его и убил? Эти вопросы до сих пор время от времени, пусть и неохотно, продолжают обсуждать историки Менгера. Банковский паша медленно шел вверх по узкому переулку. С одной стороны тянулась старинная стена сосыпавшаяся штукатуркой, оплетенные лианами и обсаженные рядами плакучих ив и теревинфов, а с другой – пустырь, где весело перекликивались пешие белье на веревки между деревьями, женщины и бегали их полуголые дети. Пройдя еще немного, Банковский увидел в переплетении плюща двух ящериц, озабоченных продолжением рода. В греческом женском лицее Марианны Теодоропулос еще не были объявлены каникулы, Однако на занятия ходила едва ли половина учениц. Шагая вдоль ограды и заглядывая внутрь, словно в тюремную камеру сквозь прутья и решетки, умудренный опытом главный санитарный инспектор понимал, что многих детей, несмотря на разговоры об эпидемии, отправили в школу просто потому, что родители не могли остаться днем дома и обеспечить своих чад едой, а в школе дадут тарелку супа и хлеб. Лица девочек, убивающих время в лицее, совсем не таком многолюдном, как еще недавно, выдавали затаенную тревогу. Затем Банковский Паша вошел во двор церкви Святой Троицы, там было тихо. Две погребальные процессии только что отправились на православное кладбище за кварталом хора. Банковскому вспомнилось, какие ожесточенные споры, эхо их докатилось аж до Стамбула, разгорелись 20 лет назад, когда начинали строить храм. Раньше на этом месте находилось кладбище, поспешно устроенное во время жестокой эпидемии холеры 1834 года. Разбогатев на торговле мрамором, мингерские греки пожелали предать забвению те ужасные дни и возвести на этом участке большую церковь. Тогдашний губернатор запретил строительство под тем предлогом, что возводить здание на земле, в которой лежат останки умерших от холеры, опасно с медицинской точки зрения. Султан Абдул-Хамид поинтересовался мнением Банковского, который как раз тогда занимался вопросом чистоты питьевой воды в Стамбуле, и вскоре разрешение на строительство новой церкви на месте кладбища было выдано. Как и у всех православных церквей, взведенных после того, как 60 лет назад, во время Танзимата, христианам Османской империи было дозволено строить храм с куполами, купол у церкви Святой Троицы оказался чрезмерно большим, И купол, и клокольня были замечательно видны с входящих порт-пароходов, отчего у пассажиров создавалось впечатление, будто они прибывают на греческий остров. Это весьма беспокоило губернаторов. Купол новой мечети, самого большого османского здания на Мингере, возможно, был и побольше, но выглядел не настолько эффектно, потому что мечеть не могла похвастаться таким же выгодным расположением, как православный храм. В церковь в Банковский Паша заходить не стал. Подумал, что обратить на себя внимание прихожан, которые не дадут ему спокойно осмотреть мингерскую святыню, да не хотелось, чтобы его снова обрызгали лизолом. Он прогулялся вдоль лавок, притулившихся к стене. Тут же при церкви имелся мужской лицей. Банковскому пришло на память, как 30 лет назад он преподавал химию в стамбульских лицеях, и ему захотелось рассказать здешним одуревшим от безделия ученикам о химических веществах, о микробах и о чуме. Выходя с церковного двора, Банковский заметил элегантно одетого старика-грека и спросил у него по-французски, как пройти в вавлу. Тот отвечал с трудом, запинаясь. Всего через два часа после обнаружения тела Банковского этот старик, дальний родственник богачей Алдони, Расскажет полиции о встрече и о заданном главным санитарным в вопросе, после чего с ним еще долгое время будут обходиться чуть ли не как с подозреваемым. Десять лет спустя он пожалуется на это в интервью о финской газете. Покинув церковный двор, Банковский Паша прошел мимо бокалейных и зеленых лавок, часть которых была закрыта, и знаменитый своим миндальным курабье Пекарни Зафири, который существует и сейчас в 2017 году, когда я пишу эти строки. Затем он двинулся вниз по улице Эшек-Аныртан. Здесь ему навстречу попалась небольшая похоронная процессия, несущая вверх по склону огромный табут, и он посторонился, давая ей дорогу. Это из своей парикмахерской на пересечении с проспектом Камедие, видел парикмахер Панайот. Поскольку покойника унесли, а следующего еще не доставили, Во дворе мечети, построенной в 1776 году на деньги знаменитого уроженца Мингера Ахмета Ферита Паши, одно время занимавшего пост великого визиря, было безлюдно. Купол у этой мечети был куда меньше, чем у новой. Банковский паша пересек двор, вышел через ворота, обращенные к морю, и, прогулявшись по узеньким улочкам, окутанным липовым ароматом, оказался перед больницей Хамедие. Строительство больницы было еще не вполне завершено, однако тем утром она уже начала принимать больных. Увидев это, Банковский подумал, что здесь его могут поджидать люди из надзорного управления и углубился в кварталы Кадерлер и Герме. Здесь эпидемия уже успела унести немало жизней. Банковский паша смотрел на текущие посреди улиц нечистоты, на босоногих детей, на двух братьев, по неведомой причине затеявших драку. Прошел он и мимо дома того шейха, что выдал Байраму Фенди амулет, теперь лежавший у Банковского в кармане. Об этом мы знаем из рапорта полицейского в штатском, который нес дежурство в этом районе. Полицейский не знал, кто такой Банковский Паша, однако он видел, как неподалеку от Теке незнакомца остановил какой-то молодой человек и между ними завязался разговор начало которого полицейский успел услышать. «Господин лекарь, у нас больной, осмотрите его, пожалуйста». «Я не лекарь». Они еще некоторое время разговаривали, но полицейский уже не мог разобрать слов. Потом эти двое удалились. Через несколько минут быстрой ходьбы главный санитарный инспектор и взволнованный молодой человек оказались в садике при доме, окруженном низкой оградой, в которой, однако, не было калитки. Банковский попытался открыть дверь дома, но она, словно во сне, не поддавалась, и опять-таки, как во сне, он понимал, что даже если она откроется, ничего хорошего из этого не выйдет. Наконец дверь открылась. Они вошли. Внутри стоял обычный для зачумленных домов запах. Пахло потом, блевотиной и зловонным дыханием. Банковский почувствовал, что если немедленно не открыть окна, он, чего доброго, сам заразится чумой и задержал дыхание. Однако окон никто не открывал. Где же больной? Но и больного ему показывать не торопились. Вместо этого все смотрели на него так недобро и осуждающе, что Банковскому стало не по себе и подумалось, что сейчас он задохнется. Вперед вышел зеленоглазый шатен. «Вы снова, желая нам зла, принесли на наш остров чуму и карантин», — процедил он но теперь у вас ничего не выйдет.